что поступило когда-то опрометчиво, выбрав профессию исследователя. Геннадий не умел готовить, не умел, а скорее не любил возиться с рубашками, майками, носками, платками, даже когда жил один. И теперь все делала Вера Петровна. Ей нравилось его пренебрежение к хозяйству, она же любила хозяйничать, ухаживать за ним. Выезжая в командировки, она часто ловила себя на мысли о нем, как он там один в их тихой квартире. Ей казалось, что она обкрадывает его в эти часы, и он ужасно растерян и обижен на нее. С самого начала Вера Петровна заметила, что Геннадий в ее отсутствии дома не ест. Она спросила, почему. Федор заходил, пошли в столовую, пиво пили. Потом она поняла, что муж без нее не воспринимает их дом. Это ее обрадовало. И еще она поняла, что он очень серьезно относится к семье. И она была счастлива и готова была забыть ради него все, и работу, и себя. Из всех людей, с которыми Вера Петровна общалась, один понял это, прокурор Савин. Он никогда не заговаривал с ней о ее личной жизни, но как-то просто по-домашнему сказал ей. «Веруша, учиться дальше надо». В аспирантуре. Заочно, конечно. Человек ты толковый, способный, так что берись за науку. Седых знала, что Савина давно уже звали в область, что пойди он по этой лестнице добраться ему до Москвы. Но Савва, как его называли за глаза, расположился в Толышинские оседла и никуда не хотел уезжать. Надо же случиться такой нелепости. Мужик в расцвете сил нет еще и пятидесяти, а сердце подвело. Помни его советы, Вера Петровна начала готовиться в аспирантуру. Геннадий и словом не обмолвился с ней об этом, и вряд ли сказал бы когда-нибудь, если бы она сама не заговорила. Он также ходил бы в столовку, молча ждал бы ее с работы, из библиотеки, стараясь не стеснять собою ее жизнь. «Сегодня я говорила с удивительным человеком», сказала Вера, переставая есть. Геннадий молча кивнул. Он умел ее слушать, и она видела, как занимали его ее дела и мысли. Настоящий ученый. Женщина. Герпетолог. Это что? Специалист по змеям. Он снова кивнул, давая понять, что знает, о ком идет речь. Тетя Даша успела оправдать свою поездку в экспедицию. Весь дом наполнился слухами об истории с пропажей сухого яда. Ох, Гена, замечательная она женщина. Ты не можешь себе представить. Живет в тайге, где нет ни водопровода, ни парикмахерской, а одета и причесана, словно в столице. А говорит как? Заслушаешься. Умница. Надо мне поступать в аспирантуру. Неожиданно закончила свой рассказ Вера Петровна. — А долго учиться в аспирантуре? — В заочной четыре года. Конечно, нелегко будет. — В заочной? — он кивнул. — Смотри сама. — Мать я тогда уговорю, наконец, от сестры оторваться и к нам переехать. Я справлюсь сама, честное слово. Не справишься, с мальцом не забудь. Эх, только бы поступить. Надо еще так много книг перечитать. Геннадий спрятал улыбку. «За полгода прочтешь?» Вера рассмеялась. «Одни прочтешь, другие появятся, как грибы. Когда у тебя декретный отпуск?» В этом вопросе он был весь. Тут и забота о ней, и его неумение сказать это по-другому, и твердый наказ беречь себя. Она это поняла. Через два месяца. У тебя еще очередной не использован? Вера отрицательно покачала головой. Нельзя. Не хочешь? Он сказал это спокойно, без обиды, без осуждения, потому что знал ее и понимал. Все будет хорошо, Гешенька, все обойдется. Он молча кивнул. Глава 22. «Степан Иванович, у вас существует инструкция о порядке хранения ядов?» — спросила у Седых у бывшего бригадира Змеелов на допросе. «Существует. Пожалуйста, расскажите мне об этом подробней. Уж когда он сушится в оксикаторе, вы видели, знаете, о чем я говорю?» «Да, знаю. Так вот...» Шкаф, в котором сушится яд, должен быть опечатан. Кем? Это делали мы с Анной Ивановной. Когда яд готов, но ну, сухой, его соскабливают, взвешивают и фасуют, то есть ссыпают у флаконь.